Дина рубина по субботам закончились проливные дожди чудовищные ливни какие бывают отнюдь не каждую зиму в израиле и как только проглянула по Солнце слабое, ещё зимнее. Ведь недавно вернулась из-за границы, а опять что-то зашевелилось, зашевелилось куда бы, куда бы, куда бы. И даже муж мой, Борис, уже сказал, да сиди уже дома, ну уже сядь, напиши что-нибудь. А я задумалась, с чего бы это вообще, с чего у человека зарождается эта страсть к тому, чтобы вылететь? за пределы обыденного круга жизни. Хотя в общемто мою жизнь нельзя назвать обыденной. столько задач, столько, столько поездок, столько такая в общем то нагруженность, такая занятость, а нет все хочется, хочется куда-то податься. Ну известно, что в детстве надо искать все эти истойки вот этого беспокойства. я бы сказала беспокойство дорожного. Предвкушение этого. и я вспомнила, как моя мама, которая была особо чрезвычайно беспокойная, может быть эзоталики цыганской крови, в ее крови, в ее так сказать жизни, в ее теле, в ее организме, в ее характере, я бы сказала, может быть из за этого мама все время пыталась наладить какой то новый маршрут все и хотелось куда то далеко далеко возможно потому что она преподавала в школе рабочей молодежи которая принадлежала сети железных дорог и потому что она благодаря этому в общем то обладала бесплатным билетом железнодорожным не только своим бесплатным билетом право на бесплатный билет она имела и на одного иждивенца и даже по моему на половинку второго ждивенца именно на половинку потому что вторую половину малого иждивенца надо было оплатить я была старшим иждивенцем моя сестра вера младшим она была той самой половинкой и каждый год мама на свой шикарный сорока пять дневный учительский отпуск планировала что нибудь выдающееся например поездку в сибирь это было как раз направление которое большинство людей в общем-то стараются в своей жизни избегнуть тем не менее мама хотела именно в сибирь тем более что ее двоюродный брат дядя лёня наш был военным и осел как раз в городке под иркутском назывался городок ангарск и вот каждый год мы взбирались по ступеням в Поезд, у нас было купе но купе не полностью укомплектованная две нижние полки одна верхняя принадлежали нам а вот вторая верхняя полка это была большая проблема потому что как правило занимал ее какой-то чужой человек вполне возможно какой-то человек ну неудобный для нас трех дам а иногда это был совершенно неудобный человек я помню что в mm -hmm. известному выражению у нас в семье такому застарелому на горизонте париж мы обязаны одной такой поездки это наша семейная поговорочка связаны с реальным случаем моего детства когда что то предстоит когда мы что то готовим то папа или мама как правило произносили на горизонте париж почему однажды вот так вот моя мама значит впиташая в себя все цыганские гены своей пробавки и стремящиеся всегда куда-то ринуться путешествовать значит вот так вот она мы э, намесли поездку очередную в сибирь э, и э, поезд который ехал четверо суток должен был отправиться в В нужном направлении с ташкентского вокзала мы уже соответственно заняли свою, свои все полки разложили чемоданы вареная курица лежала отдельно на столике ждала своей очереди мы ее обгладывали в первые же сутки а попутчика все не было у нас уже даже зародилась такая мечта что может быть он может быть может быть эта полка окажется пустой и мы будем полновластными хозяевами всего этого купе маленького домика крошечного нашего домика на колесах нет нет буквально перед тем за минуту перед тем как поездяс тронулся трое алкашей втащили в купе четверт по видимому своего собутыльника который был уже в дупелину пьяный. Он был абсолютно бесчувственный. Полка его была верхняя, моя нижняя под ним. И поэтому, напрягшись, насколько позволяла им выпитое, они забросили его наверх. Щуплый был такой мужичок. Забросили наверх, и он какое-то время там копошился, а поезд уже летел на всех парах. И надо сказать, что один из пригородов Ташкента назывался Париж с окончанием на ше. лишь э, причем э, это был на э, э... вполне вполне такой поселчик относящийся до известной степени к настоящему парижу ибо у него была история у тамерлана якобы одна из наложниц была якобы француженкой и якобы страшно тосковала по родине париж о париж стонала она и он ей любимой одной из самых любимых наложниц построил дворец разбил сады и назвал все это дело парижем ну чтобы она не тосковала и вот париж название сохранилось до наших дней по радио объявляют э, станция париж и вдруг наш алкаж пробуждается выбрасывает руку ленинским таким жестом и провозглашает я помню незабываемым голосом на реизонте париж и отключился. Он отключился до самой ночи, э и вот ночью поезд, как обычно, разогнался, вагоны качались, и, проснувшись, я вдруг увидела в призрачном свете ночной синеватой лампочки, как с потолка на пол струятся клетки, Купюры двадцати пятирублёвок. Они струились таким тихим сиреневым дождём. На меня, на пол, на столик... потом все выяснилось конечно он я естественно поднялась стал их как-то собирать суетливо выкладывать на столе просчитывать чтобы он не подумал что что-то пропало это была такая странная призрачная ночь поезд мчался чал семчался наутро он конечно проснулся выяснилось что это был сезонный рабочий который проработал год под ташкентом на какой-то стройке получил все деньги и улегш на поле полки вынул их и для сохранности засунул под матрас в тряске они вылетели вернее вылетали постепенно романтически опадая на мою голову и тихим дождем и вот эта вот история тоже сохранилась в нашей семье он потом протрезвел оказался очень симпатичным мужичком я помню как он выбегал на станциях и приносил ту дынню мы подружились дядя володя и потом даже ему посылали какие-то поздравительные открытки в город по моему то ли самару то ли Барнаул сейчас уже плохо помню, но вот этот мчащийся поезд и это Сажа, которая неслась, тогда ещё был не электровоз, а паровоз, которая э, неслась прямо в физиономию, так что под конец пути физиономия была чуть ли не чёрная совершенно, не гритянская, я это помню, но этот ветер, смешанный с этими запахами дыма и чисто паровозных каких-то масел, это романтика, эти сосны, которые за Барнаулом уже бились прямо в окно, и это необозримая река. Анг гораара, которая впадала в необозримый, потрясающий байкал, вот это вот запомнилось и вполне возможно проделала такую какую-то эмоциональную, глубочайшую рану в моем сердце, которое начинает воспаляться именно весной, потому что скоро же каникулы, хотя конечно никаких каникул уже в моей жизни не существует, но скоро свобода, икулы свобода от чего бог знает от чего может быть может быть от очередной новой книги которую я закончила совсем недавно и вот опять опять опять я закончила э, трилогию наполеов абоз и муж мне сказал знаешь может быть может быть все таки поехать куда-то отдохнуть Ну, давай поедем хотя бы в Марианские лазни. Нас же зовут друзья, и ну надо же однажды поехать уже без компьютера. Я уже привык тебя видеть согнутой за компьютером. Давай оставим компьютер дома и, и поедем. И вот совсем недавно мы вернулись оттуда. И это, конечно, совершенно потрясающее место. Собственно, как и вся богемия, как и вся Чехия. Наследница богемии, наследница великолепных дворцов, которые даже в таком маленьком городке великолепны. Но главное не это. Хочется воскликнуть словами из монолога «Монолог». пьес александра володина вернее в пьесе александра володина старшая сестра цитируется статья белинского помните любите ли вы театр так вот хочется воскликнуть любите ли вы жареного карпа помните там нет любите ли вы любите ли вы жареного карпа так как люблю его я то есть переиначивая переиначивая слова литературного критика белинского до да, любите ли вы его всеми силами души вашей со всем энтузиазмом со всем иступлением которому только способна жадное и страстная до да, гастрономических впечатлений душа вот выяснилось что надо его есть зимой до да, холодной морозной зимой когда замерзают пруды и карп засыпает Он цепенеет, нагуливает жир. Ну, я понимаю, да стыдновато, но, в общем, простят меня, да простят меня веганы и прочие бескрылые духи овсянки, сурепки, петрушки. Но когда этот жареный карп выплывает из кухни на блюде, сладкий, жареный, с хрустом заверченный господин, господин Карпович, Карпушкин, Карпич. Пский и стремится он к белой скатерти зимнего стола а в чугунной печке маленького маленького ресторана ресторана пети ну петра конечно однако по нашему пети За спиной официанта милаша тихо вьется и ластится желто-синие языки огня и тяжелая дверь то и дело распахиваясь впускает голубые. голубые клубы морозного воздуха я не говорю уже о пиве да пиво пиво это это нечто совершенно особенное но чесночные гренки к пиву нет ну позвольте я чесночные гренки давайте мы опишем всетаки отдельно да ломтики хлеба жарят в масле солят крупной перламутровой солью И подают в корзинке с очищенным ядренными дольками чеснока, которыми вы желательно самолично и энергично натираете хрустящий бок гренки до первой искренней слезы вспоминая естественно детства помните как мы выбегали во двор непременно с бары с горбушкой черного хлеба в руке натертый чесноком так вот пива гренки с чесноком и потрясающий жареный карп в ресторанчике пети вот это было наше последнее зимнее впечатление и это был совершенно потрясающий огромный зал казино того самого казино в котором проигрывал юбку своей жены Фёдор Михайлович Достоевский, да-да, мы уже много раз говорили про то, что великим писателям были присущи, ну, скажем так, недостатки. Или сказать более точно – некоторые пороки да ктото кое кто из них играл в карты кое-кто из них играл в рулетку но тем не менее фёдор михайлович э, все-таки работал там в отличие от меня который оставила компьютер дома ёдор михайлович работал и писал роман игрок гончаров между прочим писал там свой обрыв композитор вагнер гулял прогуливался и я думаю обдумывая скажем одну из своих э, величайших опер ну и так далее и так далее это было место особенное э, называлось маринбатд и оставило в истории культуры самых разных народов потрясающее глубочайшее место я уже не говорю о гете о великом гьете который просто Он встретил там Ульрику, который был влюблён, и ему ответили взаимностью, хотя и не сразу. Так вот, мне кажется, что любое место, куда ты попадаешь, оно должно что-то и говорить, и нашёптывать. И, возможно, этот шёпот. Он и вспомнится вам ночью, а может быть на рассвете, Когда вы примете за очередное большое, большое неподъемное дело и все таки услышав этот романтический шепот о дальних или не очень дальних странах, вы вновь подумаете: вот закончится дожди или снега или что то еще. или это огромная огромная непосильная работа и вы снова вылетите за свой обыденный круг за его суровую границу чтобы воспарить к небесам личных замечательных путешествий